Но я бывала в Колосове в 1839 году и помню его во всём блеске затей, вывезенных тогда под впечатлением недавней поездки чертков в заграницу. Древней же усадьбы в нашем тарусском уезде строились скорее внутри уезда, по берегам рек менее значительных, чем судоходная Ака. Такова была река Мышинга в русском уезде. Она впадает в Оку против самого Алексина. В этой местности оказалась железная руда, и вскоре на этой незначительной реке возник чугунно-литейный завод. Вверх по Мышинге являются крестьянские посёлки, деревушки. Параллельно её течению проходил когда-то большой тракт Калужской казённой дороги. Мышинга неширокая река, то она вьётся между лугами, то один из её берегов вздувается горками, которые покрыты хвойным лесом, иногда осинником, иногда берёзником. Природа тут довольно мило видна. У самого русла реки растёт ивняк с его бледную голубоватую зеленью, Дальше группируются альхи с их тёмной листвою. Между букетами этих деревьев являются лужки и болота, из которых поднимаются часто стада диких уток и куропаток. Дичи много в этой местности. Мышинга прелестная речка. Она имеет способность служить обитателям её берегов сообразуй из послушно с их требованиями. Так, над её руслом является плотина, задерживающая её воды в глубокий пруд, над которым работает чугунный литейный завод. Тогда как в других местах по её берегам лепятся крестьянские ребетишки, которые с самой весны ставят верши и ловят раков в её так называемых бучилах. В 1770 году в царстве императрицы Екатерины II по течению Мышинги было расположено село Богимово, Торбеево тож, крестьянский посёлок с ветхими избушками и плетневыми огородами, тянулся вдоль течения реки по обеим её берегам, из которых один поднимался постепенно возвышаясь и терялся на горизонте, Представляясь с одной стороны едва заметную полоску леса и равнину полей, а с другой берег был гористый, с овражками, вершинками и осиновой рощей, из-за которой виднелся деревянный барский дом с садом. Недалеко от барской усадьбы, на полугоре, стояла ветхая деревянная церковь с кладбищем. Немного ниже Домик священника с крылечком, избы причетников. Просёлочная дорога вьётся по горе мимо этих построек, крутая, глинистая, с глубокими колеями и рытвинами по обеим её сторонам. Она теряется на горизонте. Картина этого сельского вида имела всегда что-то грустное. Эта ветхая деревянная церковь с крышей, поросшим хом, кладбище с оградой, в которой там и сям не досчитывалось всех продольных переборов. Как-то угрюмо и неприветливо было в этом месте. Даже народ богимовский отличался той уже угрюмостью и в особенности приниженностью. «Пройдите по деревне!» А кликните кого-нибудь из мужиков. Они неохотно будут с вами гуторить, точно они глуповаты, не то глуховаты, недоверчивы и упрямы. Барская усадьба с довольно большим деревянным домом стоит не то убого, не то бедно, не то таинственно. Замкнутость всюду какая-то, точно в монастыре. Село Богимово принадлежало в то время Ионии Каноновичу Франчищеву. Он был разбит по рельчом и впадал почти в детство.